Глава 34. Рита. Как сообщить Марине Анатольевне о своём уходе, я пока не представляла. А во-первых, конец года, поэтому сложно будет подыскать новый персонал. Во-вторых, в последние дни, как говорили девочки, посетителей стало больше обычного. Случались даже задержки в обслуживании. Однако тот факт, что директор следила за мной и делала компрометирующие фотографии, уже вызывал множество вопросов. Так или иначе, сталкерство никогда не считалось чем-то нормальным. От такого действительно стоит бежать, пока не стало слишком поздно. Весь день я обдумывала причину своего ухода. Мне не хотелось говорить правду и устраивать лишние разборки. Почему-то казалось, что если бы Марина Анатольевна узнала реальную причину, точно бы закатила истерику. А я прекрасно помнила, как умеет начальница кричать, кидаться обвинениями и не слышать чужих аргументов. В этом ей не было равных. В 6 вечера мне неожиданно позвонил Витя. Хотя в его звонке не было ничего внезапного. Он писал утром, желал хорошего дня, а в обед прислал свою фотку с какой-то уличной собачкой, которой Шостаков решил скормить шаурму. Правда, пёс отказался от трапезы, и Витя в сообщениях задавался вопросом, что не так с этим миром, с каких пор дворовые собаки не едят такую вкуснятину. Я читала смс с улыбкой и предвкушала нашу встречу. Пусть довольно кратковременную, позднюю, может, немного и эгоистичную, но почему-то мне и не хотелось от неё отказываться. Вчера мы расстались на позитивной ноте, пожелав друг другу сладких снов. Где-то в глубине души, конечно, хотелось получить ответный поцелуй, хотя бы в щёку, но с другой стороны, спешить некуда. В какой-то степени мне нравилось, что Витя не давит, а его ухаживания напоминают времена юности наших родителей. В этом был особый шарм. Юркнув в подсобку, я вытащила телефон, потому что в зале нам не разрешали разговаривать, и приняла вызов. «Привет!» — робко прошептала я. Почему-то казалось, если буду говорить во весь голос, кто-то обязательно услышит и донесёт Марине Анатольевне. «Я заждался твоего ответа. Ты нагло игнорируешь мои сообщения. Что за дела?» «Я занята немного. Ты забыл? Сегодня рабочий день». «Увы, о таком сложно забыть». В трубке послышался вздох. Как твои дела? Никто не пристаёт? Никого не надо побить. А теперь прозвучала усмешка, причём довольно самодовольная. Нет, всё хорошо. А ты? Чем занимаешься? Кроме общения с дворовыми собаками. Я у отца. Прикинь, они с твоей матушкой затеяли перестановку, и старик решил, что ему нужна моя помощь. Совсем на старости лет разошёлся. Перестановку? Я вдруг услышала, как в зале раздался голос Марины Анатольевны, а звук её каблуков разносился эхом где-то совсем близко. Я вжалась в проём между двумя полками, на которых хранились заготовки и овощи, только бы не зашла. Ага, папа захотел шкаф передвинуть и купить новый диван. А ещё, прикинь. Витя засмеялся. Я же жжала крепче трубку. Они купили моту поезд. И да, я забрал того робота Короче, Матвей поверил в Деда Мороза. Я бы точно поверила. На душе сделалось тепло. Я улыбнулась, слушая голос Вити, и то, с каким удовольствием он рассказывал о семейных делах. А ещё мне безумно захотелось увидеть Матвея, его счастливые глазки и услышать голос братика. Кажется, я успела по нему соскучиться. А я смотрю, у вас там весело. О, да. Если под конец вечера мы разнесём дом, значит, день удался. Ладно, мне пора бежать. Не шалите там, сказала на прощание я. Однако Витя в своём привычном стиле воспринял фразу двояко. Не переживай, без тебя не буду, Романова. Пока, смущённо проронила я и скинула вызов. Румянец стал моим постоянным спутником с появлением Шестакова. Он вроде и не говорил ничего такого, но пульс всё равно учащался, и становилось тяжело сдержать улыбку. И на моей улице наступила весна. Приоткрыв дверь, я глядела коридор и убедившись, что там никого нет, на цыпочках вышла из подсобного помещения, пригладила форму, сделала глубокий вдох и направилась в зал обслуживать посетителей. Почему-то день вмиг начал стремительно портиться, будто кто-то подослал к нам в заведение людей, не умеющих нормально разговаривать. Они хамили, громко смеялись, не стеснялись с вожделением смотреть на официанток. Один из таких достался и мне. А вот только в отличие от девочек, я терпеть выходки уважаемого господина не стала. Да и было бы странно принимать всё за чистую монету, когда тебя откровенно принижают, произнося грязные ругательства. А когда клиент с противной улыбкой схватил меня за ногу, я не выдержала. Терять было нечего, всё равно планировала увольняться. Пришлось остудить пыл мужчины. Я взяла стакан с водой и плеснула в лицо гостю. А воды было совсем немного. Но клиент подпрыгнул так, словно в стакане находилась кислота. В этот момент откуда-то выскочила Марина Анатольевна, схватила меня за руку и резко оттолкнула от столика, будто я совершила ужасное преступление. А уж насколько приторны были её извинения, надо было слышать. Всё это напоминало больше постановочную комедию, как если бы начальница специально организовала спектакль с местными актёрами, чтобы избавиться от своей сотрудницы в лице меня. Она жестом показала, чтобы я следовала за ней. Судя по всему, в кабинет. Что ж, отличная возможность завершить не только работу на сегодня, но и на дальнейшие дни. Госпожа Леонова шла быстро, не спеша семенила позади, прикидывая в голове, как построить дальнейший диалог. Марина Анатольевна первая оказалась в кабинете, видимо, позволяя мне собраться с мыслями. Я вошла спустя минуту или чуть больше, аккуратно прикрыв за собой дверь. Начальница присела на угол стола, элегантно закинув ногу на ногу. Словно её снимали телекамеры, и эту сцену покажут по ТВ. У Марины Анатольевны были идеальные черты лица, симметричные, будто художник рисовал портрет этой девушки часами, уделяя внимание каждой мелочи. Кожа гладкая, светло-оливкового цвета, абсолютно ровная, не такая, как у многих современных охотниц за мужским вниманием. Волосы всегда красиво уложены, будто каждый выход на улицу сопровождался посещением салона красоты. Стройные ноги, осиная талия и в целом довольно привлекательная фигура, ни капли вульгарности в гардеробе. И взгляд такой глубокий, проникновенный, хотя в то же время уверенный, знающий себе цену. Именно так выглядели настоящие королевы саванны, которые не терпели рядом никого, кроме истинных королей. Я почему-то никогда особо не засматривалась на свою начальницу, считала её просто симпатичной девушкой. Однако сейчас Когда мы находились так близко, когда я знала, что именно она была в отношениях с Витей, Марина Анатольевна внезапно показалась мне слишком идеальной, созданной для того, чтобы её любили. Ты, Маргарита. Голос директора словно треском разносился по помещению, в нём звучало нескрываемое раздражение. Хотя отдам должное, госпожа Леонова хорошо пыталась скрывать свои истинные эмоции. Совсем переходишь границы. Не понимаешь, что я подобное терпеть не буду. А я не понимаю, почему вы из заведения хотите сделать притон. Клиенты должны оставаться клиентами. Официантки не ночные бабочки или замолчи. Она повысила голос, но тут же успокоилась и натянуто улыбнулась. Малиновые губы были слегка припухшими, а выдавая работу косметолога. Что вы хотите от меня услышать? Извинения? Я говорила спокойно. прикидывая, когда озвучить фразу об увольнении. А ты разве осознаёшь, насколько сильно оплошала? Марина Анатольевна издала едва слышный смешок. На её столе вдруг завибрировал телефон. Она развернулась и элегантно обхватила тонкими пальцами мобильный. Я выйду, спросила я, предположив, что слушать чужие разговоры моветон. Однако она лишь покачала головой, давая понять, чтобы я продолжала стоять на своём месте. подобной мебели в этой комнате. Привет, дорогой. А? Сегодня голос сделался настолько воркующим, интимным, словно она пыталась ублажить того, кто ей позвонил. Я отвела взгляд в сторону. Мне не нравилось быть свидетелем чьих-то личных разговоров. Конечно, Витечка, ты же знаешь. Я обожаю твои идеи. В грудь словно выстрелили. О пуля застряла где-то между лёгкими и желудком. А может, то была не остановка пули, а остановка моего сердца. А я сглотнола, стараясь не сжать руки в кулаки. Витечка. А Витечка. А Витечка. Витечка. Как же ужасно из уст этой девушки звучало имя человека, которого я всю жизнь любила. А зачем он ей звонит? Почему она его так называет? Что происходит? В мысли проникали сомнения, и их самое главное разрушали все весомые аргументы о нелогичности этого разговора выпускной. Фраза всплыла подобно сигналу бедствия, яркая вспышка из прошлого, заставившая меня сделать глубокий вдох. Я уже не раз попадалась в ловушки людей, которые умело расставляли их вокруг наших отношений с Витей. Я больше никогда не отпущу тебя. Его голос. Голос, который я знала с самого детства. Его улыбка, иногда насмешливая, иногда игривая, а иногда маска, скрывающая печаль. Тепло его рук, наши скреплённые пальцы в кармане парки. И хрустящий снег под ногами, напоминающий треск печенья. А губы. Я ведь никогда не забывала вкус тех поцелуев. Он навечно остался со мной. Спрятался где-то глубоко в темноте, как драгоценность, что кладут в деревянную шкатулку. Её держат подальше от посторонних глаз, но, проходя мимо, всегда останавливаются, ощутив прилив энергии. Нет, что-то здесь было не так. Что-то в этом разговоре было не так. Витя, разве он стал бы прикладывать столько усилий для нашего сближения, чтобы продолжать отношения с Мариной Анатольевной? Витя он не такой. Я уверена. И только эта мысль осела на задорках сознания, как госпожа Леонова снова начала ворковать в трубку. Да. Увидимся после окончания занятий, сказала она. Враньё. Я видела фото с собакой. Оно было сделано, когда Витя шёл в спорт. Значит, он уже дома. Да и я могла бы в любой момент позвонить маме и спросить насчёт перестановки. Марина Анатольевна устроила этот спектакль для меня, чтобы я усомнилась в верности Шостаковича, чтобы почувствовала себя уязвимой. Мне вдруг сделалось смешно. Что ж, начальница положила телефон на стол и вернулась к разговору со мной. Теперь она выглядела более уверенной, словно уже одержала победу. Только между нами не было никакой войны, а значит, не могло быть победы или поражения. Зачем вы это делаете? Я перенесла тяжесть тела на другую ногу и завела руки за спину. Что? Прости? Глаза Марины Анатольевны расширились, она явно удивилась, услышав мой вопрос. К чему эта комедия? Если вам есть что мне сказать, говорите прямо. В ином случае, во мне откуда-то взялась сила, а ещё ярость. Я разозлилась за всё, за ужасных клиентов, которых сюда заманивали и позволяли распускать руки. А за то, что нас лишали премий, если не так посмотрели или не позволили вольность по отношению к себе, за слежку, устроенную Леоновой, за фотографии с Димой и тот неприятный разговор дома. Нет, даже больше. Я чувствовала, словно тело обдало пламенем, словно это самое пламя достигло горла, и мне необходимо было от него избавиться, ведь там сидело столько обиды на отца, на мать, на школьных друзей Шостакова, нам саму себя, за беспомощность, слабохарактерность, за постоянные шаги назад, когда нужно было шагать вперёд. Я так разозлилась, что не могла ничего с собой поделать. О чём ты говоришь? с удивлением спросила госпожа Леонова. Она подошла ко мне буквально впритык. Звук её шпилек отозвался противным эхом в моих перепонках. Скажите честно. Дело в Вите? Вы ведь давно всё знаете. Я склонила голову на бок, отчего прядь волос упала на лицо. Да нет. Она усмехнулась. Но я уже понимала, что усмешка не настоящая. Людям, кажется, свойственно носить маски и скрывать за ними свою боль, обиду, желание разорвать кого-то на куски. В этом попросту нет смысла. Ты действительно думаешь, что у вас что-то надолго? Значит, всё же в Вите. Я была ниже Марины Анатольевны. Поэтому мне приходилось смотреть на неё снизу вверх, но я продолжала сохранять уверенность, хотя для этого не требовалось особых усилий. Наверное, никогда раньше я не чувствовала себя настолько сильной, как в эту минуту, а во мне не было ни капли страха. Ты, с нескрываемым высокомерием, она ткнула меня в грудь пальцем. Не его поле ягода. Лучше понять это сейчас, чем потом плакать в подушку. Так это Переживания за меня не стоит, сказала я и улыбнулась. Наигранность витала в воздухе. Атмосфера между нами словно трещала по швам от абсурдности ситуации. В иной раз я бы развернулась и не стала продолжать разговор, переложив его на плечи Вити, ведь эта дама была не со мной в отношениях, значит, и не мне ругаться с ней. Но почему-то уходить не хотелось. Более того, впервые в жизни я жаждала дать отпор как следует, показать, что Маргарита Романова не какая-то слабачка, чью голову можно склонить, а затем плюнуть в спину. Женская солидарность. Что ж, я сделала шаг назад. Тогда чисто по-женски мне вас жаль. Вы пытаетесь убедить не меня, а себя. в том, что мир крутится исключительно вокруг ваших желаний. Эта фраза была однозначно лишней. Она всё уже не имела значения. Я планировала уволиться и, возможно, прямо после этого разговора. Поэтому могла себе позволить делать то, что искренне хочу. А я не хотела позволять кому-то думать обо мне, как о глупой девочке, которую можно обвести вокруг пальца банальным телефонным разговором. Что ты Марина Анатольевна осеклась. Её лицо подрагивало. Я видела, что она была на той грани, когда контролировать эмоции становится не вмоготу. Вы правда думаете, если будете следить за мной, показывать Вите фотографии, устраивать концерты здесь, то что-то изменится для вас? Вам бы Я набрала в лёгкие воздуха, выдохнула и продолжила. Стоило повзрослеть. Это так по-детски. условно испорченная девчонка, которая людей превращает в вещи и думает, что они навечно будут принадлежать договорить, я не успела. Марина Анатольевна взмахнула рукой, её ладонь почти приблизилась к моему лицу, но я каким-то чудом успела поймать её за запястье и крепко сжать. Мы так и замерли, прожигая друг друга взглядами. В её взгляде сочился яд, способный отобрать жизнь за несколько секунд. В моём желание прекратить бегство. разрушить собственные стены, забыть навсегда про страх. Мы такие разные. Наши мечты не были и близко к одной грани. Мы родились в мирах, что никогда не соприкоснулись бы. Одна с крыльями, позволяющими парить высоко над облаками, а другая, мечтающая о небе, но отдающая себе отчёт, что не сможет взлететь. «Какая же ты!» Марина Анатольевна дёрнулась. «Я же наоборот». потянула её на себя, сильнее стягивая кожу на запястье. Я увольняюсь. А вы прекращайте очернять меня и заниматься слежкой. Это жалко. Закончив фразу, я отпустила руку госпожи Леоновой. Посчитав, что нам больше не о чём говорить, я развернулась и направилась к двери. Наверное, если бы я так поступила в школе и показала всем вокруг себя настоящую жизнь могла бы сложиться иначе. Но почему-то некоторые вещи мы начинаем понимать только когда становимся старше. Это не конец, донеслось до меня. Я остановилась и оглянулась. Послышалось что ли. Однако Марина Анатольевна уже стояла ко мне спиной. Проваливай, прошептала она. И вам всего доброго, бросила я на прощание, желая скорее уйти отсюда.